Глава седьмая. Где лекарства? Поиски лекарства от коронавирусной инфекции начались практически сразу, как стало понятно, что новая болезнь не просто очередная простуда, а весьма заразная и довольно смертельная напасть. И хотя с о о б щ е н и е что тот или иной препарат помогает излечить COVID-19, С завидной регулярностью появлялись в прессе и многочисленных группах WhatsApp, в действительности серьезных прорывов не было, нет их и сейчас. В октябре 2020 года, хотя по сравнению с началом эпидемии имеется несколько обнадеживающих находок. Как получается, что в двадцать первом веке с его торжеством медицины невероятно еще сто лет назад п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю жизни, победой над многими видами рака и так далее и тому подобное. Мы не можем справиться с каким-то респираторным заболеванием. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться, как вообще ученые и медики ищут лекарства от разных болезней, как создаются новые лекарства. Но начать нужно с того, что нынешняя ситуация нетипична. Хотя новые серьезные болезни периодически появляются. Вспомним, например, вирус Зика или всевозможные п т и ч ь и и с в и н ы е гриппы. Это все же довольно редкое событие. Статус кво в медицине работа с давно известными патологиями. Для большинства из них, по крайней мере для большинства самых распространенных, у нас есть лекарства разной степени эффективности, и ученые заняты тем, что ищут способы сделать терапию еще более действенной. Иногда для этого достаточно как-то модифицировать уже существующее лекарство, но нередко новый подход оказывается принципиально иным. Скажем, иммунотерапия рака в противовес традиционной химиотерапии. Но как бы то ни было, список болезней, лекарства от которых активно ищут и или создают, ограничен. И когда вдруг появляется новое заболевание, ученые и врачи не бросаются синтезировать потенциальные лекарства, как думают многие, а первым делом изучают уже имеющиеся препараты. И подобная тактика по многим причинам оправдана. Во-первых, это намного быстрее. Синтез новой молекулы с нуля занимает годы и требует работы множества исследовательских групп самого разного профиля: биоинформатиков и химиков, которые придумают и синтезируют ее, биологов, которые протестируют молекулы на культурах клеток и животных, медиков, которые еще раз проверят ее на животных, потом разработают протоколы лечения для людей и проведут предклинические и клинические испытания. Это не говоря уже об е с ч и с л е н н о м количестве бумаг, волоките по получению официальных разрешений, сертификации, масштабирования и производства или вовсе создании производственных мощностей с нуля и так далее. И главное для того, чтобы запустить все эти процессы, необходимо понимать хотя бы примерно, как именно патоген проникает в организм и вредит ему. Чтобы быть действенным, лекарство должно блокировать какие-то важные для метаболизма вируса процессы. Веществ, эффективных против вирусов, вообще не бывает, так как разные вирусы используют разные механизмы проникновения в клетку и размножения. И даже препараты, которые вроде бы усиливают базовые противовирусные механизмы, бывают эффективны в отношении одних вирусов и бесполезны в борьбе с другими, потому что какие-то паразиты могут, например, успешно обходить их. Стоит подумать об этом, когда соберетесь покупать в аптеке какое-нибудь разрекламированное лекарство, помогающее от всех типов вирусов, или имбирь по цене черной икры. В первые месяцы эпидемии ушлые торговцы сделали себе на нем небольшое состояние. Эпидемия COVID-19 началась в конце 2019 года, и хотя за несколько последующих месяцев человечество накопило невероятное количество информации о СARS-CoV-2, Создать за столь короткий срок новое лекарство невозможно. Нет, разработки специализированных препаратов против коронавируса безусловно ведутся, но ждать в этом направлении скорого прорыва не приходится. Гораздо перспективнее второй путь: перебор и проверка уже созданных молекул или лекарств против других болезней. Их огромное количество, но примерно понимая патогенез нового вируса, можно сократить список потенциально перспективных веществ. до приемлемого минимума и сразу начать тестировать молекулы кандидаты. Искусственный интеллект. Проверять все имеющиеся молекулы вручную невозможно. К тому моменту, как ученые закончат это делать, любая эпидемия давным-давно завершится с тем или иным результатом. Тестировать только несколько каким-то образом выбранных веществ тоже плохой вариант. Слишком велик риск пропустить что-то важное. Поэтому для поиска возможных эффективных молекул сегодня подключают суперкомпьютеры. В них загружают базы данных имеющихся перспективных молекул, и машина просчитывает, могут ли они связываться с теми или иными белками вируса. Например, установленный в Майнском университете имени Иоганна Гутенберга суперкомпьютер Моган-2 за два месяца проверил 42 тысячи различных веществ и выдал перечень из нескольких препаратов. которые должны максимально эффективно вмешиваться в жизненный цикл коронавируса на разных его стадиях. В число перспективных молекул вошли несколько лекарств от гепатита С, которые тоже относятся к о д н о ц е п о ч е ч н ы м РНК-содержащим вирусам. Причем геномы обоих записаны в плюс цепи. Это важно, так как многие препараты эффективнее в отношении минус вирусов, бесполезны для борьбы с вирусами из плюс группы и наоборот. Теперь так называемые мокрые исследователи, то есть те, кто работает прежде всего в лаборатории, а не с компьютерными моделями, могут тестировать не миллион каких-то молекул, а небольшое число кандидатов с максимальной вероятностью на успех. Более того, обычно первыми тестируют не молекулы, для которых есть данные только об экспериментах на клеточных культурах или на животных, а готовые лекарства. Такое сужение группы поиска позволяет еще больше сократить время в случае. Если какой-то из препаратов окажется эффективным против новой болезни, во-первых, для веществ, которые уже используются, получены все необходимые документы, во-вторых, и это намного более важный фактор, для них известны предельно допустимые дозы. Это означает, что не придется проводить длительные и дорогостоящие тесты на животных. И в-третьих, для таких препаратов уже подобраны и разработаны формы введения: таблетки, инъекции, спреи и так далее. Этот параметр кажется мало существенным, однако именно он зачастую определяет появится то или иное вещество на рынке или нет. Нередко бывает, например, что профилактическое лекарство или средство от досадной, но не слишком серьезной болезни, возможно, получить только в форме инъекции. В этом случае препарат, скорее всего, не будет выпущен, так как перспективы его использования туманны. Мало кто согласится регулярно делать уколы. Чтобы снизить риск болезни, которая у него возможно и так не разовьется или избавиться, скажем, от насморка. Людям далеким от медицины и многим СМИ все эти тонкости кажутся неважными, и они радостно п е р е п о щ и в а ю т новости: ученые обнаружили новое перспективное вещество для терапии c o v i d 1 9 сопровождая их комментариями в духе: теперь мы наконец-то победим коронавирус. В реальности между обнаружением интересной молекулы и появлением лекарства годы и годы работы с очень призрачными шансами на успех ученые об этом прекрасно осведомлены и как раз поэтому большинство групп, решивших временно отложить текущие проекты и заняться поиском лекарства от к o в и д 1 9 начали экстренно проверять уже существующие лекарства от других болезней от вич до малярии. Несмотря на все приведенные только что соображения о рациональности такой стратегии, это все равно поиск под фонарем, и именно по этой причине большинство проверок ожидаемо закончились ничем. Как понять, что что-то не так? Основная часть таких неудачных попыток известна только специалистам и людям, которые прицельно следят за результатами клинических испытаний. Но некоторые работы стали достоянием общественности благодаря тому. Что у их авторов оказался незаурядный талант к самопрезентации. Самый громкий пример история с и следованием гидроксихлорохина, древнего препарата для лечения малярии. Он был разработан, чтобы уничтожать не вирусы, а одноклеточных малярийных плазмодиев, живущих в эритроцитах. Но исследователи предположили, что у гидроксихлорохина может быть и противовирусный эффект за счет того, что это вещество нарушает ионный баланс клеток. Концентрация ионов очень важна для биологических систем. Когда она не оптимальна, вирусы не могут размножаться. Другая версия: гидроксихлорохин нарушает созревание мембранных пузырьков, в которых собираются вирусные частицы. Главным идеологом применения этого вещества в коронавирусной терапии был французский врач Дидье Рауль или Раут, как чаще произносят его фамилию, глава института инфекционных и тропических заболеваний в Марселе. Это довольно эксцентричный ученый, известный своим темпераментом, а также заявлениями, что изменение климата не существует. Безусловно, ни то, ни другое не может служить критерием для оценки работ Раута на противоковидном фронте. Тем более у него есть вполне себе мейнстримовые вирусологические работы. Но понимать бэкграунд всегда немаловажно. Культуролог Маршалл Макклюэн. Исследовавший, как средства коммуникации влияют на общество, еще в 1964 году вывел знаменитую формулу: the medium is the message, то есть средство передачи сообщения само является сообщением. Другими словами, первичную оценку, насколько стоит доверять той или иной информации, можно сделать еще до того, как вы с ней ознакомитесь, внимательно посмотрев, в каком источнике эта информация появилась. Скажем достоверность научной новости, опубликованной в желтой прессе, или тем более в безвестном чате в WhatsApp, по определению гораздо ниже сообщения в журнале Nature. Дидье Раут известен псевдонаучными высказываниями, а в опубликованных им работах находили признаки подлога. То есть он является, мягко говоря, не самым надежным источником, а тиражируемые им сообщения требуют дополнительной проверки. Попробуем ее провести. Не столько из-за гидроксихлорохина, сегодня получено множество доказательств, что он бесполезен против коронавируса, а ВОЗ официально исключила его из списка веществ, которые могут рассматриваться как потенциальное лекарство от к о в i д 1 9 сколько для того, чтобы получить представление о критериях, по которым можно самостоятельно оценивать исследования, особенно громкие. В эпоху COVID-19, когда все так ждут обнадеживающих новостей, это умение особенно важно. В марте 2020 года Раут и его группа опубликовали небольшое предварительное исследование, в котором проанализировали состояние д в а т и больных коронавирусной инфекцией. Слишком маленькая выборка для того, чтобы утверждать что-либо, но пускай это был пробный шаг. В многочисленных интервью Рауд заявлял, что очевидный успех исследования доказывает, нужно срочно переходить к масштабным клиническим испытаниям гидроксихлорохина. Однако внимательный анализ статьи показывает, что в работе огромное количество методических нарушений. Их так много, что невозможно сказать, есть ли хоть какая-то разница между группами пациентов с коронавирусом, получавшими и не получавшими препарат. Чтобы признать достоверным результат сравнения двух групп, должны соблюдаться несколько требований. Во-первых, группы должны находиться в одинаковых условиях. Скажем, если пациенты из разных групп лечатся в разных больницах, то неодинаковое качество ухода может существенно сказаться на самочувствии и выживаемости больных. Во-вторых, необходимо, чтобы состав групп был максимально однороден. Они не должны отличаться по полу участников, возрасту, тяжести и продолжительности болезни, количеству дней, проведенных в больнице до начала эксперимента, и так далее. В случае коронавируса, например, мужской пол является сильным предиктором плохого прогноза, а люди, которые на третью неделю после появления симптомов все еще находятся в больнице, с куда большей вероятностью окажутся среди тех, у кого разовьется острый респираторный дистресс синдром. В третьих, н и д о б р о в о л ь ц ы н и и с с л е д о в а т е л и не должны знать, кто из участников получает лекарство, то есть находится в экспериментальной группе, а кто пустышку, контрольная группа. В противном случае пациенты экспериментальной группы могут слишком оптимистично трактовать изменения в своем с о с т о я н и и, возможно, кажущиеся а пациенты точно знающие, что принимают плацебо, наоборот, рассказывать об ухудшении самочувствия. То же самое относится и к врачам. Зная, кто из пациентов принимает плацебо, а кто препарат, медики могут неосознанно или осознанно допускать перекосы в интерпретации их состояния. Эти три условия – критерии двойного, слепого, рандомизированного исследования – золотого стандарта в медицине, который позволяет говорить, что результаты проведенного эксперимента действительно объективны. Посмотрим, соблюдается ли описанные нами критерии в работе р а у т а Всего в исследовании было 36 испытуемых. Экспериментальная группа 20 человек, к о т о р ы е давали гидроксихлорохин, и контрольная 16 участников, которая его не получала. Продолжаем читать описание работы и выясняем, что экспериментальная группа находилась в одной больнице, а контрольная в другой. Этот факт сразу о т м е т а е т критерии золотого стандарта номер один и 3. Но это еще не все. Ученые наблюдали за пациентами в течение 14 дней. Однако какой день болезни был у каждого из добровольцев неизвестно, то есть у одного симптомы могли проявиться вчера, а у другого неделю назад. Снова нарушение т р е б о в а н и я номер один об одинаковых условиях. Очевидно, что сравнивать успех лечения у недавно заболевших и ветеранов к o в и д 1 9 нельзя. Кроме того, часть пациентов в экспериментальной группе дополнительно получала антибиотик азитромицин, хотя это очень существенный фактор. Авторы учитывают их наравне с чисто гидроксихлорохиновыми больными. Причем азитромицин люди начали получать в разное время, что опять же никак не у ч т е н о при итоговом подсчете. Еще интересный момент: изначально в экспериментальной группе было 26 человек, но шестеро, как пишут авторы, раньше закончили лечение. Почему это произошло? Как выясняется, трое из гидроксихлорохиновых пациентов оказались в реанимации, один умер. Один прервал прием препарата из-за чрезвычайно сильной тошноты. Никто из этих людей не попал в итоговую статистику. Другими словами, авторы решили не учитывать возможные тяжелые побочные эффекты от препарата, при том, что они от гидроксихлорохина бывают часто. Нет, возможно, все эти неприятности были связаны не с ним, а с исходно очень разным состоянием больных, но это тоже нужно учесть. Хотя просто выкинуть все, что нам не нравится, и портит радужную картину, очевидно, удобнее. Шестой исключенный решил выписаться, потому что его тест на коронавирус был отрицательным уже на следующий день после начала эксперимента. Очевидно, что за один день эффект гидроксихлорохина проявиться не мог, и просто человек с самого начала был практически здоров. Его включили в эксперимент в последние дни болезни. Удобный способ оценивать эффективность препарата — набирая в экспериментальную группу выздоровевших. Идем дальше. Средний возраст пациентов в экспериментальной группе 51 год, в контрольной 37 лет. Не очень похоже на то, что обычно называют однородностью, хотя играет как бы против гидроксихлорхина. Более того, сразу возникает вопрос: а почему эти две группы такие разные? Они набраны в разных больницах, поэтому можно предположить, что дело в изначальных критериях отбора. Скажем, в первой больнице принимают только тяжелых пациентов, а это по статистике люди старшей возрастной группы. А во второй больше мест, поэтому кладут всех. Очевидно, прогноз для двух групп в этом случае будет очень различным. По каким причинам исследуемых набирали в разных больницах авторы не уточняют. Продолжаем изучать пациентов. Среди добровольцев из экспериментальной группы было два человека с подтвержденным коронавирусом, но без симптомов. Среди участников контрольной группы четыре. Если бы всего пациентов оказалось две тысячи, разница была бы несущественна. Но в данном случае Асимптоматические пациенты составили в гидроксихлорохиновой группе 10%, процентов, а в контрольной 25%. п р о ц е н т о в Признаки болезни могут не проявляться по самым разным причинам. Например, человек находится в самой ранней стадии болезни, а ПЦР-тест ему сделали потому, что он контактный. Или он уже давно подхватил вирус, но организм пока эффективно подавляет его. Или он почти выздоровел. Или он истинный асимптоматик, а это означает Что его иммунная система среагировала на СARS-CoV-2 принципиально иначе, чем у большинства. Очевидно, в зависимости от причины, по которой у пациента не проявляются признаки болезни, реакция на препарат может радикально отличаться. И чем больше доля асимптомных, тем больше может быть искажен конечный результат. По уму всех таких больных надо убирать из общей выборки и исследовать отдельно. Есть перекос и в гендерном составе. В экспериментальной группе девять мужчин, в контрольной шесть. А мы помним, что для мужчин в среднем прогноз хуже. Учитывая, что контрольная группа меньше экспериментальной выходит, что доля мужчин в ней намного скромнее (сорок пять п р о ц е н т против т р и д ц а т с е м п я т п р о ц е н т что может существенно отразиться на итоге эксперимента. Кажется, причин, по которым можно усомниться в результатах гидроксилхлорохиновой работы Раута, уже достаточно. Но нет. Давайте посмотрим на критерии, по к о т о р о м у авторы определяли, кто из пациентов выздоровел. Это ПЦР-тест образца, взятого из носоглотки. Вроде бы стандартная процедура, но в данном случае к ней есть большие вопросы. Вирус активно размножается в верхних дыхательных путях на ранних стадиях болезни. По мере развития заболевания он спускается в легкие и там, как мы знаем, может начать серьезно безобразничать. В глотке на этом этапе вирус часто уже не определяется, а значит, по критериям авторов работы человек будет причислен к выздоровевшим. Результат, по которому определяется успешным или не т б ы л о воздействия, медики называют конечной точкой клинического исследования, и ее выбор очевидным образом определяет, признаем ли мы эксперимент удавшимся. В статье адекватной конечной точкой была бы клиническая картина. Если у пациента температура, кашель, отдышка, поражение легких и так далее, но обо всем этом в работе ни слова. Одно лишь уточнение, что часть людей на момент включения имели симптомы поражения верхних дыхательных путей, а часть нижних. У кого из пациентов признаки болезни сохранялись в последний день эксперимента и насколько выраженными они были, не уточняется. Исследование, проведенное так, не может служить основой ни для каких выводов. Мы сравниваем теплое с мягким, к тому же по сомнительным критериям и не учитывая возможные нежелательные побочные эффекты. Но по мнению Раута проблем с первым экспериментом не было, поэтому вскоре он опубликовал еще одну работу на этот раз об использовании гидроксихлорохина у 8 0 пациентов. В этой статье, чтобы избежать неудобных вопросов вроде тех, что мы только что обсудили, он решил вообще не публиковать никаких данных об участниках. С цифрами там тоже не все гладко, но разбирать их, учитывая, скажем так, творческий подход к выбору добровольцев и отсутствие рандомизации, большого смысла нет. В этом месте, утомленный нудным перечислением недочетов работы, слушатель наверняка думает что-то вроде: и охота же докапываться до мелочей. У нас тут пандемия, нужно быстрее искать лекарства, а с деталями можно разобраться и потом. И слушатель неправ. Как раз из-за скучных мелочей зачастую разваливаются даже самые многообещающие работы, потому что именно мелочи определяют, можно ли считать выполненный эксперимент доказательством эффективности или неэффективности препарата. Эксперимент, проведенный по облегченным стандартам, может показать, что лекарство работает. Вы радостно запустите его в производство, начнете давать больным, и они резко поумирают, потому что в реальности препарат совсем не так эффективен или не так безопасен. Или наоборот, упрощенный эксперимент покажет, что некое вещество не работает. Вы выкинете его из списка кандидатов, а это было хорошее лекарство, способное спасти множество жизней. Двойные слепые рандомизированные исследования возникли не просто так. Хотя золотым стандартом стали совсем недавно, в конце д в а д т о г о века, они, как любят говорить авиаторы, про свои правила написаны кровью. Гидроксихлорохиновые работы р а у т а выполнены настолько криво, неясно специально или по недомыслию, что сделать вывод, работает или не работает препарат, невозможно. Но отсутствие доказательств эффективности не равно доказательству неэффективности. А значит, деньги и время на проведение этих экспериментов были потрачены впустую, и мы по-прежнему не можем сказать о действенности гидроксихлорохина ничего определенного. Точнее, не могли в марте 2020 года. Уже летом неэффективность этого вещества была доказана вполне убедительно. Несмотря на это, многие политики и чиновники от медицины, вдохновленные красивыми речами француза, включили гидроксихлорохин. Клинические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом. В том числе он есть и в российских рекомендациях. Об эффективности гидроксихлорхина неоднократно публично заявлял Дональд Трамп. А управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США – это ки й американский Росздравнадзор, но с куда более широким функционалом и общемировым авторитетом. Даже разрешила использовать гидроксихлорохин для лечения к o в и д 1 9 в качестве экстренной меры. 15 июня это управление тихо отозвало экстренное разрешение, так как количество грамотно проведенных экспериментов и клинических исследований, в которых было показано, что гидроксихлорохин неэффективен в отношении коронавирусной инфекции, стало неприлично большим, чтобы продолжать рекомендовать его. Вирус жульничества. Пандемия COVID-19 стремительно распространившаяся по планете, изменила не только повседневную жизнь. Вирусу удалось то, чего годами не могли добиться энтузиасты, доказывавшие, что нынешняя практика публикации научных результатов, когда от подачи текста в журнал до выхода статьи могут проходить месяцы и годы, устарела и сильно тормозит развитие исследований. Лекарство и/или вакцину от коронавирусной инфекции нужно получить как можно быстрее. Поэтому ученые начали выкладывать свои результаты на серверы при п р и н т о в сразу, как только оформляли их в виде текста. Они п р е к л о н н ы е до этого журналы не только согласились потерять право первой ночи и публиковать такие статьи, но еще и открыли к работам по коронавирусу бесплатный доступ. Новая практика, хотя новая она только для биологов, физики и математики давным-давно поступаются своими результатами именно так. Невероятно ускорило и без того стремительное накопление результатов по изучению СARS-CoV-2. К Началу лета в архивы припинтов р было выложено более трех тысяч публикаций, учитывая, что мир официально узнал о вирусе 31 декабря 2019 года, это больше 500 статей в месяц. Очевидный побочный эффект такого ускорения — огромный процент некачественных или сомнительных статей. И хотя репозитории, припинтов р и журналы пытаются по возможности отсеивать подозрительные тексты из-за нехватки ресурсов и чрезвычайно сжатых сроков, периодически в них появляются, мягко говоря, некорректные работы. Особенно учитывая, что жулики, которые всегда толкутся возле науки, отлично понимают, что сейчас шансы пролезть и получить какой-нибудь бонус особенно велики. От их неуемной активности не всегда могут уберечься даже такие гранды, как Lancet или New England Journal of Medicine. В мае оба журнала и сразу несколько исследовательских коллективов оказались втянуты в весьма неприятную историю, которая к тому же имела последствия планетарного масштаба в буквальном смысле. 22 мая в самом авторитетном медицинском журнале л о н ц е т вышла статья, авторы которой проанализировали данные о 96 тысячах пациентов, которых лечили гидроксилорахином, и пришли к выводу, что он существенно увеличивает смертность, в том числе при совместном употреблении с макролидами г р у п п а антибиотиков, к которым относится азитромицин, прописываемый вместе с гидроксилорахином. Эта схема используется, например, в России. По итогам этой публикации в о з п р и остановила свои текущие клинические исследования гидроксихлорхина. Казалось бы, счастливый конец и торжество науки, к о т о р о е окончательно р а з в е н ч а л о бессмысленный протокол. Но все оказалось сложнее. Практически сразу после выхода статьи в л а н ц е т е ученые и журналисты начали высказывать сомнения в достоверности данных, на основе которых сделаны выводы. Сотрудники австралийского отделения британской газеты Гардиан Связались с несколькими больницами и выяснили, что использованные в статье цифры по Австралии не соответствуют действительности. Журналисты отправили запрос Сапану Десаи, ведущему автору статьи, и заодно основателю компании с е р ж и с ф е я которая собирала и частично анализировала исходные данные. Десаи ответил, что да, произошла ошибка, в базу по Австралии случайно записали азиатские данные. 30 мая Ланцет выпустил по этому поводу короткое опровержение. Но уточнил, что основной вывод статьи остается без изменений. Однако газетчики не успокоились и решили выяснить, а что это за такая компания с е р ж и с ф э Сосудистый хирург Десай основал ее в 2008 году, и изначально фирма занималась изданием медицинских учебников. Журналисты разыскали на Амазоне отзывы на ее работу и установили, что хвалебные с высокой вероятностью были фальшивыми. И в любом случае было неясно, каким образом компания, занимающаяся издательским бизнесом, сумела получить данные из сотен больниц по всему миру и проанализировать весь этот гигантский массив. Сотрудники Гардиан опять обратились за разъяснениями к д е с а который заявил, что с е р ж и с ф я начала заниматься б и г д й т а Сразу после основания и используют и для анализа технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. При этом в компании 11 сотрудников большая часть из которых начали работать несколько месяцев назад и не имеют научного бэкграунда. Например, научный редактор оказался писателем фантастом. Среди других работников обнаружились администратор площадок для различных мероприятий, маркетолог и порно модель. У компании полумертвый сайт. В соцсетях она неактивна, а сам Десай трижды обвинялся в том, что плохо выполняет свою работу врача. Впрочем, ни одно разбирательство официально не повлекло за собой административных последствий. Позже обнаружилось, что изрядная часть достижений создателя с е р д ж и с ф е а несколько научных степеней и сотрудничество с ведущими университетами выдумано, а к статьям, на основании которых он защитил диссертацию Возникли вопросы относительно подлинности иллюстраций. Журналисты связались с больницами и там сообщили, что первый раз слышат о с е р ж и Сфе и никаких сведений ей не передавали. После выхода публикации Гардиан их было несколько сотни ученых подписали открытое письмо с требованием провести расследование этой истории. т р е т ь е июня Ланцет опубликовал Expression of Concern, то есть выражение официального сомнения в том, что данные в публикации достоверны. Соавторы статьи заявили, что будут разбираться с Десай и с происхождением данных. Оказалось, что он выдавал коллегам только обработанные сведения. Журналисты предлагали главе Серджесфя поделиться сырыми цифрами, но он отказал. 4 числа статью выпилили из журнала. На научном языке это называется р е т р t к ш н Параллельно выяснилось, что на основе данных, предоставленных к о м п а н и й Серджесфя Была выполнена еще одна крупная работа – 8 910 пациентов, также опубликованная в серьезном журнале New England Journal of Medicine. В ней авторы изучали риски тяжелого течения COVID-19 у больных с сердечно-сосудистыми проблемами. В числе прочего в статье делался вывод, что ингибиторы ACE, которые часто прописывают сердечникам, не увеличивают риск плохого прогноза. Предположение, что эти препараты первого выбора для людей с повышенным давлением могут усиливать коронавирусную инфекцию, п о я в и л и с ь почти с начала эпидемии. Впрочем, основаны они на весьма противоречивых результатах работы с мышиными моделями. 4 июня New England Journal of Medicine написал, что статью следует считать отозванной. Забавно, что в одном случае фальшивые данные Десай обнаруживали вред неэффективного препарата, а в другом доказывали безопасность важных лекарств, отменять которые людям с сердечно-сосудистыми проблемами очень рисковано. н Так что можно сказать, что Десай жулик, п о д ы г р ы в а ю щ и й стороне добра, что, впрочем, не делает его меньшим жуликом. Мотивы основателя с ё р д ж е с ф е а неясны. Ни в одной из разоблачительных статей не говорилось. Что он представлял данные за деньги? Если это так, возможно, д е с а и рассчитывал привлечь к л и е н т о в в будущем, заручившись портфолио из статей в крутых журналах. Этот увлекательный околонаучный детектив, в котором оказались замешаны ведущие медицинские журналы и с а м о ВОЗ, безусловно, будет иметь негативные последствия. Множество людей и так постоянно колеблются между официальной наукой и шарлатанством. А тут такой прекрасный повод в очередной раз усомниться в доверии к первой. С другой стороны, эта история вселяет надежду, что в вечной битве с м р а к о б е с и е м у науки все же есть шансы на победу. Не в последнюю очередь за счет способности к самоочищению. Уже не первый раз исследовательское сообщество быстро замечает подозрительную ерунду. Точно так же было, например, с работой о том, что в геноме коронавируса обнаружены фрагменты генома ВИЧ. И добивается реакции и начала расследования, хотя конкретно в истории с д е с а и большую роль сыграли журналисты Гардиан. Остается надеяться, что м о щ н о е с е т е в о е комьюнити, коллективное рецензирование, а также практика выкладывать статьи и припинты р в открытый доступ, без чего все это невозможно, сохранятся и в послекоронавирусные времена. Но не чиновники из управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США. Неучёные, доказавшие бесполезность п р о т и в о м а л я р и й н о г о препарата для пациентов с COVID-19, не умеют так красиво выступать по телевидению, поэтому множество больниц по всему миру продолжают давать тяжелым больным не действующий и при этом токсичный препарат. А предусмотрительные граждане правдами и неправдами добывают лекарства с гидроксихлорохином, чтобы принимать для профилактики. Один из таких с м ы ш л е н н ы х товарищей умер. Наевшись содержащего заветное вещество средство для чистки аквариумов. Еще немного неудач. Итак, гидроксихлорохин в качестве лекарства от коронавируса оказался пшиком. Похожая судьба постигла и еще один препарат, с которым связывали большие ожидания. р е м д е с и в и р Хотя по правилам транслитерирования название читается как ремдезивир, в России принято такое обозначение. Правда, среди разработчиков и исследователей препарата не нашлось столь талантливого медиа-менеджера, как Раут, поэтому за взлетом и падением следили в основном профессионалы. Ремдевир был разработан американской фармкомпанией Gilian Sciences еще в конце двухтысячных для борьбы с гепатитом Ц. Но испытания показали, что он совсем не так эффективен, как планировалось, и в компании решили попробовать ремдевир для лечения больных лихорадкой Эбола. Здесь результат оказался лучше, однако в итоге другие лекарства оказались более действенными. В ходе всех этих исследований ученые показали, что препарат может инвитро, то есть в пробирке, подавлять активность сразу нескольких групп вирусов, в том числе к о р о н а в и р е д а к которым относится и СARS-CoV-2. Когда стало ясно, что COVID-19 не просто локальная вспышка, в г и л e a d с а й e н с и с немедленно оживились. Надо же как-то отбить сотни миллионов долларов, ухлопанных на разработку и проверку. И начали бесплатно рассылать ремдевир научным группам для проведения исследований и клинических испытаний. Надежд, что препарат поможет замедлить размножение коронавируса среди специалистов, было существенно больше, чем в отношении гидроксихлорхина. Ремдевир. относится к группе нуклеозидных аналогов и прицельно мешает работать важнейшему вирусному ферменту РНК-зависимой РНК-полимеразе, которая создает новые копии РНК коронавируса для упаковки в вирусные в частицы. РНК-зависимая РНК-полимераза строит новые копии РНК из отдельных генетических букв нуклеотидов, которые в большом количестве плавают в цитоплазме. Ремдисивир мимикрирует под нуклеотид аденин. И РНК, зависимая РНК-полимераза, вставляет его в растущую молекулу РНК вместо настоящего нуклеотида. Но из-за своих химических модификаций лжеденин а искривляет нормальную форму РНК-цепи. Он как бы в ы п р а с т ы в а е т с я наружу. После того как полимераза присоединит еще три нуклеотида, цепь выгибается настолько, что больше фермент уже не может ничего вставить и синтез обрывается. Но хитрые коронавирусы замечают, что в растущей цепи оказался неправильный нуклеотид. Как вы помните, их РНК-зависимая РНК-полимераза работает неряшливо и частенько вставляет не то, что нужно. Грязную работу за полимеразой подчищает еще один специальный фермент Proofreader, исправляющий ошибки. Мы говорили о нем в главе, как устроен коронавирус. Поэтому простые нуклеотидные аналоги против коронавирусов не работают. Но р е м д е с и в и р не простой, и за з еще одной химической м о д и ф и к а ц и и Пруфридер не может вырезать его, чтобы дать полимеразе возможность попробовать снова. В общем, у исследователей были основания считать, что р е м д е с и в и р покажет хорошие результаты. Тем более, что в пробирке этот нуклеотидный аналог работал весьма эффективно. На шаг назад. Внимательный слушатель мог заметить, что мы назвали ремдисивир н у к л е о з и д н ы м аналогом, но дальше речь шла только о нуклеотидах. Это не оговорка. Нуклеотидом называют н у к л е о з и д к которому присоединена одна или несколько фосфатных групп. Именно в таком виде этот химический блок вставляется в ДНК или в РНК. Ремдисивир — испорченный н у к л е о з и д а не нуклеотид. То есть сначала клеточные ферменты должны присоединить к нему фосфатную группу, и только после этого РНК-зависимая РНК-полимераза Сможет включить р е м д е и в и р в растущую цепь. Вещества, которые для перехода в активное состояние должны быть модифицированы клеткой, называются про лекарствами, про дракс. Очень часто препараты в такой форме более эффективны. Лишние химические надстройки могут повышать их стабильность, растворимость, направлять в нужные органы и ткани или защищать от быстрого разрушения ферментами. В случае р е м д е и в и р а исходные модификации помогают ему лучше проникать в клетку. Нуклеотиды делают это довольно плохо и даже ускоряют включение лженуклеотида в растущую цепь по сравнению с настоящими нуклеотидами. И первые результаты исследований на людях оказались весьма обнадеживающими. В середине апреля 2020 года в Чикагском университете, где п р о х о д и л а часть больших клинических испытаний р е н д е Сивира, организованных Gilead Sciences. сообщили, что из 125 пациентов 113 тяжелых, получавших новую терапию, почти все были выписаны из больницы, и только двое умерли. Радужную картину портили два обстоятельства: университет не представил детальное описание исследования, и что хуже, в работе не было контрольной группы. То есть все выписавшиеся пациенты могли выздороветь и без ремдевирира, тем более, что каждый из них получал коктейль из множества других препаратов. Через пару недель подоспело еще одно исследование, авторы которого заявили, что новое лекарство на 31 процент ускорило время до выписки из больницы. Пациенты, получавшие ремдевир, в среднем выписывались через 11 дней, а больные из контрольной группы через 15. Кроме того, препарат на три процента уменьшил смертность от к o в i д 1 9 среди тяжелых пациентов. Она составила 8 процентов против 11 процентов. Эти результаты несколько разочаровали общественность, но тем не менее были явно позитивными. Однако эксперимент был прекращен раньше срока. Как объяснили авторы, это было сделано по этическим соображениям. Когда они заметили существенный эффект от р е м д е с и в и р а негуманно было продолжать давать контрольной группе плацебо. Такое решение вызывает вопросы. Различия в показателях смертности не достигли статистической значимости, то есть утверждать что они связаны именно с ремдосивиром и что они в принципе имеют место нельзя. Кроме того, еще до окончания испытаний ученые изменили их контрольные точки, параметры, которые должны быть достигнуты по итогу, чтобы испытание можно было признать успешными. Изначально исследователи планировали оценивать разницу в смертности, но в итоге контрольной точкой стало время до выписки. Это куда более мягкий критерий, особенно учитывая, что авторы не добавили к нему учет состояния и, в том числе, необходимость поместить пациента на искусственную вентиляцию легких. Но даже эти контрольные точки не были достигнуты, поскольку эксперимент досрочно прервали. В то же время в одном из самых авторитетных медицинских журналов Lancetе была опубликована работа по р е м д е с и в и р у выполненная с соблюдением Золотого стандарта. двойного слепого плацебо-контролируемого испытания. И в отличие от только что описанного исследования, доведенное до конца, ее результаты были, мягко говоря, разочаровывающими. Ученые исследовали 158 пациентов и не обнаружили статистически достоверной разницы с контрольной группой. Впрочем, на столь маленькой выборке сложно делать надежные выводы. Тем не менее, 1 мая Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США Выдало разрешение на экстренное использование р е м д е с и в и р а для лечения некоторых больных с к o в и д 1 9 Точно также, когда этого выдало его для гидроксихлорхина. В середине октября слабый оптимизм в отношении р е м д е с и в и р а окончательно угас. В проведенным в о з большом исследовании п р е п а р а т о в против коронавируса препарат Солидерити не показал достоверного эффекта в с н и ж е н и и смертности пациентов. Точно также в очередной раз не показал его гидроксихлорхин. а также интерферон бета 1а и комбинация лопинавир ритонавир о них мы поговорим в следующем разделе чем богаты другие препараты которые чаще всего используют для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией тоже не показали однозначной эффективности в каких-то работах чаще всего выполненных на небольшом количестве пациентов и нередко без контрольной группы была показана их эффективность Другие исследования положительного эффекта не увидели. Сейчас мы перечислим основные препараты и их возможный механизм действия. Сразу уточню, что это именно противовирусные лекарства, то есть те, которые должны мешать размножению s а р с к о в и д 2 О медикаментах, помогающих бороться не с самим вирусом, а с последствиями, развивающимися в организме из-за его деятельности, мы поговорим в следующей главе. Итак, вот этот список противовирусных и якобы противовирусных препаратов. Ремдисивир. Возможный механизм действия. н у к л е о з и д н ы й аналог. Когда РНК-зависимая РНК-полимераза вставляет его вместо нормального нуклеотида, цепь РНК обрывается. Доказательства эффективности. В досрочно прерванных двойных слепых рандомизированных экспериментах показано умеренное сокращение смертности и сроков пребывания в стационаре. В опубликованном в октябре большом неослепленном рандомизированном исследовании с о л и д е р и т y такого эффекта обнаружено не было. Гидроксихлорохин и аналоги. Гидроксихлорохин, а з и т р о м и ц и н в о з м о ж н ы й м е х а н и з м действия. п р о т и в о м а л я р и й н ы й препарат предположительно нарушает ионный баланс клеток и/или мешает созреванию эндосом, где собираются вирусные частицы. Азитромицин, антибиотик группы макролидов, предположительно у с и л и в а ю щ и й действие гидроксихлорхина. Доказательства эффективности двойные слепые рандомизированные испытания не показали эффекта гидроксихлорхина. Надежных исследований, подтверждающих эффективность пары гидроксихлорхин-азитромицин, также не было. ВОЗ, центры по контролю заболеваемости и министерства здравоохранения многих развитых стран Призывают не использовать гидроксихлорахин сам по себе или в сочетании с азитромицином. Исключение делается лишь для клинических испытаний, но с 4 июля ВОЗ официально прекратила рандомизированные клинические испытания гидроксихлорахина в качестве лекарства от к o в и д 1 9 Лопинавир, ритонавир. Возможный механизм действия. Лопинавир инвитро ингибирует вирусную протеазу, кодируемую геном NSP5, не дает ей действовать. Она разрезает исходную длинную полипептидную цепь, которая синтезируется с вирусной РНК, точнее с фрагментов о р ф 1 a и ОРФ1Б, на отдельные работающие ферменты. Ретонавир ингибирует фермент, под действием которого л а п и н а в и р разрушается в пищеварительном тракте. Комбинация этих препаратов используется в терапии ВИЧ. Механизм действия тот же. Доказательства эффективности. В ненадежных экспериментах показано умеренное сокращение смертности и с р о к о в п р е б ы в а н и я в реанимации. Двойные слепые рандомизированные испытания не показали эффекта. ВОЗ, центры по контролю заболеваемости и м и н и с т е р с т в о здравоохранения многих развитых стран призывают не использовать это сочетание препаратов. Исключение делалось лишь для клинических испытаний, но с 4 июля. ВОЗ прекратила все рандомизированные клинические испытания л а п и н а в и р а ритонавира в качестве препаратов против коронавирусной инфекции. До сентября 2020 года эта комбинация использовалась в России, но в сентябрьской версии клинических рекомендаций по лечению и профилактике к o в и д 1 9 ее убрали. Фавипиравир. Возможный механизм действия. Предположительно ингибирует РНК-зависимую РНК-полимеразу СARS-CoV-2. По другой гипотезе провоцирует появление в р н к вируса серьезных мутаций, которые убивают вирус. Японский препарат изначально разработан для лечения высоколетальных штаммов гриппа, однако его эффективность достоверно не подтверждена. Доказательства эффективности на сегодня не получено надежных данных об эффективности у больных COVID-19. Результаты клинических испытаний, проведенных компанией-производителем, опубликованы не были. Утверждается, что препарат на три дня уменьшает пребывание в госпитале. В российских исследованиях на маленькой выборке препарат на три дня ускорял улучшение состояния у легких пациентов. Тератоген. На животных показано возникновение уродств у плода при приеме препарата беременными. Комостат, Мезилат. Возможный механизм действия. Ингибирует протеазу TMPRSS2. которая необходима s a r с к о v 2 в и д чтобы наверняка попасть внутрь клетки. Доказательства эффективности. В экспериментах на культурах клеток снижал эффективность вирусного заражения. Данных об эффективности препарата для лечения больных COVID-19 нет. Несколько клинических испытаний должны завершиться в конце 2020-го, начале 2021 года. Умифенавир, Арбидол. Возможный механизм действия. Разработан в СССР в 1974 году как противовирусное общего действия. В экспериментах инвитро связывает г е м а г л ю т и н и н вируса гриппа. Используя этот белок, вирус связывается с поверхностью клетки и проникает внутрь. Сторонники использования умифеновира в терапии к o в и д 1 9 утверждают, что он препятствует соединению спайк-белка с рецептором ACE2. Доказательства эффективности. На сегодня не получено надежных данных об эффективности у больных COVID-19. Как видно, ни один из активно изучаемых противовирусных препаратов не показал эффективности в двойных слепых, рандомизированных и приближенных к ним испытаниях. В качестве исключения можно назвать р е м д е с и в и р однако и для него результат довольно скромный. Продолжать в такой ситуации давать их пациентам может быть оправдано с психологической точки зрения. И врачам, и больным легче, когда больные что-то принимают, а не просто лежат и ждут, в какую сторону у них разовьется болезнь. С медицинской точки зрения применение не работающих препаратов оправдать не получится. Собственно, именно по этой причине центры по контролю заболеваемости, Институт Роберта Коха и многие другие уважаемые ведомства настаивают, что применять казавшиеся когда-то перспективными, но не оправдавшие надежд вещества-кандидаты. Можно только в рамках клинических исследований. Но если посмотреть на ситуацию еще чуть в н и м а т е л ь н е й окажется, что все несколько сложнее. Абсолютное большинство серьезных испытаний, то есть тех, что выполнены с соблюдением Золотого стандарта, проводились на тяжелых и критических пациентах. На этом этапе пытаться забороть вирус уже бесполезно. Главным фактором разрушающим организм является собственный иммунитет, так что сражаться надо в первую очередь с ним. И как мы увидим в следующей главе, некоторые лекарства, подавляющие иммунитет, действительно работают. Чтобы убедиться, могут ли помочь вещества с противовирусной активностью, их нужно давать пациентам с более легким течением болезни, причем желательно не тянуть и начинать лечение вскоре после того, как проявились симптомы. Сравнив частоту перехода в тяжелую и критическую с т а д и и с пациентами из контрольной группы, которые получали плацебо, мы сможем понять. Эффективен ли тот или иной препарат? Но тут медицинская логика вступает в противоречие с соображениями с гуманизма. Большинство пациентов с легким и даже с р е д н е т я ж е л ы м течением болезни чувствуют себя сносно и могут не согласиться принимать препараты, многие из которых дают сильные побочные эффекты. Более того, больные с легкой формой коронавирусной инфекции обычно не лежат в больнице, а самоизолируются дома, что дополнительно осложняет проведение исследований. Знаем мы признаки, которые бы указывали, что легкий пациент скоро потяжелеет. Можно было бы давать препараты только тем, у кого они проявляются. Но мы не знаем, как предсказать, кто из вновь заразившихся в итоге окажется на ИВЛ. Хотя кое-какие намеки уже появляются. Мы говорили об этом в прошлой главе. Даже у пациентов из г р у п п риска этот сценарий реализуется не всегда. Что уж говорить про условно здоровых, как н а з ы в а ю т людей без явных заболеваний отечественная медицина. Кстати, именно особенности российских клинических практик могли бы помочь с определением таких критических параметров. В отличие от большинства других развитых стран в России рекомендовано интенсивно лечить пациентов со с р е д н е тяжелыми симптомами, грубо говоря, с начавшейся пневмонией лекарствами, которые мы только что перечислили в различных сочетаниях и другими препаратами, для которых не показана клиническая эффективность в отношении COVID-19. Например, мифлохин. Еще один п р о т и в о м а л я р и й н ы й препарат, различные интерфероны и всевозможные комбинации антибиотиков у больных без бактериальной пневмонии. Но по не до конца понятым причинам системного наблюдения за больными при этом не проводится. В международных журналах или хотя бы в архивах припинтов р не появилось ни одного исследования из России, в котором бы сравнивалась картина развития к o в и д 1 9 у тех, кто на ранней стадии получал какой-либо препарат. с предполагаемой противовирусной активностью и пациентов, которых вели на плацебо. Возможно, у врачей, загруженных уходом за большим числом тяжелых пациентов, банально нет времени. Но без этих данных невозможно однозначно подтвердить или опровергнуть, работают ли те или иные лекарства. Безграмотно оформленных и опубликованных в доступном для широкой медицинской общественности виде. То есть на английском языке исследований получится, что труд сотен врачей пропал впустую. И если загасить эпидемию коронавируса не удастся, мы по-прежнему не будем знать, что делать, чтобы предотвратить переход в тяжелую фазу. А значит, люди, которых можно было бы спасти, продолжат умирать.